Тайную тоскою, смертную тоской я перед тобою, светлый ангел мой. Пусть сияет счастье мне в очах твоих, полных сладострастия, томно-голубых. Пусть душой, тонуя в этой влаге глаз, Все же я тоскую за обоих нас. Пусть журчит струею детский лепет твой, В грудь мою тоскою льется он одной. Не тоской стремленье, не святой слезой, ни слезой моленье, грешною хулой. Тщетно на распятие обращен мой взор, На устах проклятье на душе. Укор. 1846 год.